Глава вторая. И стал свет. На второй год, как раз к тому времени, до которого мы дошли в своем повествовании, Мариус, сам хорошенько не зная, почему прекратил прогулки в Люксембургский сад, и почти полгода не показывался в аллее. И вот однажды ясным летним утром он снова туда отправился. На душе у Мариуса было радостно, как у всех нас, В солнечный день. Ему казалось, что это в его сердце на все голоса поет хор птиц, и в его сердце голубеет лазурь небес, глядевшая сквозь листву дерев. Он направился к своей аллее и, дойдя до конца, увидел на той же скамье знакомую пару. Поравнявшись с ней, он заметил, что старик нисколько не изменился, а девушка показалось ему совсем иной, высокая, красивая. Создание, наделенное всеми женскими прелестями, в ту их пору, когда они сочетаются еще с наивной грацией ребенка, пору мимолетную и чистую, которую лучше не определишь, чем двумя словами «пятнадцать лет». Чудесные каштановые волосы с золотистым отливом, лоб, словно изваянный из мрамора, Щеки, словно лепестки розы, легкий румянец, заолевшаяся белизна, очаровательный рот, откуда улыбка слетала, как луч, а слова, как музыка, головка Рафаэлевой Мадонны, покоящаяся на шее Венеры, Жанна Гужона. И, наконец, довершало обаяние этого восхитительного личика вместо красивого носа хорошенький носик. Ни прямой, ни с горбинкой, ни итальянский, ни греческий, а парижский. То есть нечто умное, тонкое, неправильное, но чистое по очертаниям, предмет отчаяния художников и восторга поэтов. Проходя мимо, Мориус не мог разглядеть ее глаза, все время остававшиеся потупленными. Он увидел только длинные каштановые ресницы, в тени которых таилась стыдливость. Это не мешало милой девочке улыбаться, слушая седого человека, что-то ей говорившего. Трудно было придумать что-либо восхитительнее этого сочетания ясной улыбки и потупленных глаз. В первую минуту Мариус подумал, что это должна быть вторая дочь старика, сестра первой. Но когда неизменная привычка прогуливаться взад и вперед привела его вторично к скамейке, и он вгляделся в девушку, то убедился, что это была она. В полгода девочка превратилась в девушку. Вот и все. Ничего особенного в этом нет. Приходит час, в мгновение ока бутон распускается, и вы видите розу. Вчера это был еще ребенок, сегодня это существо — которая волнует вас. Но девочка не только выросла, в ней появилась одухтворенность. Как трех апрельских дней достаточно для некоторых деревьев, чтобы зацвести, так для нее оказалось достаточно полгода, чтобы облечься в красоту. Пришел ее апрель. Мы наблюдаем иногда, как бедные и скромные люди вдруг, словно после дурного сна, из нищенства попадают в роскошь. Сорят деньгами, становятся заметными, расточительными, блистательными. Это означает, что в кармане у них завелись деньги. Вчера был срок выплаты ренты. Так и тут девушка получила свой полугодовой доход». Ее уже больше нельзя было принять за пансионерку. Куда девалась ее плюшевая шляпка, мериносовое платье, ботинки школьницы и красные руки? Вместе с красотой у нее появился вкус. Это была хорошо, с дорогой и изящной простотой и без всяких вычур одетая девушка. На ней было платье из черного дома пелеринка из той же материи и белая креповая шляпка. Белые перчатки обтягивали тонкие пальчики, которыми она вертела ручку зонтика из китайской слоновой кости. Шелковые полусапожки обрисовывали крошечную ножку. При приближении к ней чувствовался исходивший от всего ее туалета пьянящий аромат юности. А старик... Совсем не изменился. Когда Мариус проходил мимо нее вторично, девушка вскинула глаза. Они у нее были небесно-голубые и глубокие, но сквозь их подернутую поволокую Лазурь еще сквозил взгляд ребенка. Она посмотрела на Мариуса так же равнодушно, как посмотрела бы на мальчугана, бегавшего под сикаморами или на мраморную вазу, отбрасывающую тень, на скамейку. Мариус продолжал прогулку, тоже думая о другом. Он еще несколько раз прошел мимо скамьи, на которой сидела девушка, ни разу даже не взглянув на нее. В следующие дни Мариус по-прежнему приходил в Люксембургский сад, по-прежнему заставал там отца и дочь, но не обращал больше на них внимания. Он думал об этой девушке теперь, когда она стала красавицей, не больше, чем когда она была дурнушкой. Он проходил возле самой ее скамьи, только потому, что это вошло у него в привычку.